Встретиться с древним драконом на горе Огненного Свиста? Чего люди не придумают? Если встать перед таким, один пепел останется. Выслушав всё, Диа поражённо уставилась на ророна Мужчина был с ней согласен. Он бы и сам не думал о таком без карты с маной древнего дракона. Но если вы направляетесь к знакомой дракона, вряд ли с вами обойдутся плохо. Но всё же мне слегка неспокойно. В противовес словам Диа улыбалась и посматривала на Рорана, а он ощутил покалывание на шее, сообщавшему о тревоге. Почесав шею, мужчина думал, чем вызвано это беспокойство, а Дея хлопнула в ладоши, будто ей пришла в голову отличная идея. «Ладно, тогда я с вами отправлюсь на гору огненного свиста». «Что?» – спросил мужчина, понимая, что зуд усиливается. Ничего не понимавшая Лепис посмотрела на Дея, голо всё ещё валялась на полу, а на лице ним было такое выражение, будто она конец света лицезрела. А ваш противник — древний дракон, живущий с незапамятных времён. Какими бы опытными авантюристами вы ни были, и как бы не подготовились, это не то существо, которому могут противостоять люди. Ну да, с таким не очень хотелось бы встречаться. Даже понимая, что это необходимо, делать этого не хотелось. Пусть и было понятно, что всё будет в порядке, но они шли навстречу с сильным существом, называемым древним драконом. Потому Роран сказал так, но услышавшая его Диа закивала, вытянулась вперёд и стала тыкать пальцем в грудь мужчины, который всё ещё не до конца понимал, что происходит. а «Вот именно. Поэтому я ей предлагаю присоединиться. Почему бы не взять меня в качестве страховки?» Роран задумался над её предложением. «С картой Лепи, скорее всего, всё будет в порядке, но с такой страховка их безопасность значительно повысится. Конечно, он переживал, что помощь приходится просить у древней». Но мужчина неплохо знал Диа, и они помогли девушке стать самостоятельной, потому в какой-то степени она им должна. «Больше защиты древней просить нечего». «Верно, верно». «Ты что-то задумала?» Они и правда помогли Диа стать самостоятельной. Возможно, девушка считала себя обязанной, но возникали определённые сомнения в отношении того, что она могла вызваться бесплотно защищать их. Всё же та помощь была запросом, полученным от Диа, и хоть середина тогда сильно изменилась... Для девушки всё было не так уж и плохо. В таком случае Диа наверняка что-то задумала, но вот после паузы плечи девушки затряслись, а она низким голосом рассмеялась. «Какой то подозрительный, Рорен. Но иначе сложно было бы жить жизни жизненаемника или авантюриста. Если что-то нехорошее задумала, сразу признавайся хе Ладно. На самом деле...» Все смотрели на хитро скривившееся лицо Диа. Они готовились услышать план древней... И вот после паузы девушка заговорила. «Быть древней скучно». «Прости, можешь повторить?» Роран подумал, что ослышался, а Дия повторила также безразлично. «Быть древней скучно. И почему это? У нас много времени и сил, а мы их даже толком не используем. Можно потратить время, занимаясь какими-нибудь исследованиями, но у меня уже даже этого нет. Мне так скучно, что я умереть готова». Роран был человеком, смертным, и не слишком долгоживущим, потому не мог полностью осознать смысл сказанного. Но в целом понимал, что она хотела сказать. Люди живут недолго, потому тратят своё время и силы на разные вещи. И хоть все строят планы, многие тратят силы впустую, и Рорен сам считал, что живёт сегодняшним днём. Если задуматься, где древняя, и её срок жизни невообразимо долог У неё была огромная сила, и она могла с лёгкостью достичь всего, чего бы пожелала, Девушка могла добиться того, о чём люди даже помыслить не могли. Но Диа была самой молодой среди древних, а пока не нашла для себя ничего такого. С исследованиями всё сложно. Вообще не ясно, сколько времени пройдёт до их завершения. То есть ты в подвешенном состоянии, время идёт, и всё равно скучно. У меня столько времени, что его можно с лёгкости выбросить. Если много всего попробовать, может и получится что-то найти. И потому ты решил отправиться с нами». «Вы от этого ничего не теряете. Так что?» Роран снова задумался над её предложением. «Если бы они отправились в человеческое поселение, присутствие древней, скорее всего, вызвало бы определённые проблемы, но они шли к древнему дракону, потому вряд ли Диа вызовет какие-то неприятности». «Вполне неплохо. Не думаю, что тут есть какие-то неудобства для нас», стала шептать Лепис, убеждая Рорана. «Если уж и девушка не видит никаких проблем, то смысла отказываться не было». «Гула». Ты что думаешь? В моём случае проблема лишь в моей безопасности. Всё ещё лежавшая на полу женщина поднялась, когда Роран позвал и ответила. Была проблема отношения Диа Гули, но как причину отказывать это не рассматривалось. Ним, ты в порядке? Он посмотрел на эльфийку, и та совершенно бледная закостенела, и закостенелая тут же подскочила со стула. Мужчина положил руку ей на плечо, и она с напряжённым выражением на лице ответила спокойным тоном, хотя голос её дрожал. «Роран, у вас всегда так?» По атмосфере было ясно, о чём спрашивала ним, но Роран не знал, как ответить, и вот обречённо сказал. «В основном, вот как Роран, нелегко тебе». Оставаясь бледная женщина смотрела на него с сочувствием. Роран не помнил, чтобы на него так смотрели, но, возможно, с точки зрения обычных авантюристов, именно так на него и стоило смотреть. Мне начинает казаться, что лучше бы присоединилась к Ритсу и Чаку. «Роран, тебе стоит бороться за работу полегче». «Я за сложную работу берусь не потому, что нам не нравится», — пробормотала Роран, а Ани им серьёзно ответила. «Отправиться на встречу с древним драконом, взяв с собой древнюю. Даже в интерес серебряного ранга такое здание не возьмёт. Изначально задания таким не было». Надо было просто исследовать окрестности горы Огненного Свиста, древний дракон там не фигурировали. Если бы тут было замешано такое, как и сказала Ельфийка авантюристы Серебряного Ранга не взялись бы за работу, гильдии пришлось бы собирать авантюристов Золотого Ранга или выше. И раз в это оказались замешанные авантюристы Железного Ранга, конечно, Ним смотрела на них с жалостью. Роран был перед ней, потому и было его жалко, хотя женщина тоже оказалась замешана, так что стоило бы в первую очередь жалеть себя. «Ладно, не будем обо мне. Раз возражений нет, может правляться с нами». «Вот как. Тогда можете ни о чём не переживать». «Древние драконы, конечно, сильны, но до древних им далеко». Дия радостно улыбалась, но было видно, что она просто нашла возможность убить время. И всё же, раз им была выгода в этом, не так уж и плохо взять её, пусть это и нужно было лишь для того, чтобы развеять скуку».